тридцать первое декабря тысяча девятьсот первого года Владивосток. Направление на цель номер один, расстояние шестьдесят пять кабельтовых, по ориентиру номер три, целик влево двадцать фугасными. Тофс! Лязгнула за твором металлическая пасть пятисоттонного чудовища. На фоне заснеженной сопки, закопченные жерла орудий, похожие на пальцы велика на погребенного под камнями острова Попова, нехотя поползли на северо-запад, застыли, будто прислушиваясь. Тишину на центральном посту располасовал нетерпеливый звук ревуна. Залп. Гигантский дракон подземелья, сильясь сбросить с себя земную твердь, выдохнул в морозное небо желтый с прожилками огонь и смрадный дым. Содрогнулась белая снежная. Пошел отсчет последних секунд жизни пятисот фунтовых заостренных бочонков, начиненных адской смесью, названной с какой-то сатанинской издевкой морской. Забился в истерике звонок указателя падения залпа. Лейтенант Шестаков, хорошо по кучности, но вправо и с большим перелетом. Целик влево два, дальность меньше пять. Продолжать. Ориентир целик, возвышение. Залп. Время пристрелки четыре минуты, неплохое. Что ж тут хорошего, Лев Николаевич? Уже четыре минуты шел бой, и только теперь мы добились накрытия. Залп. С рекорды докладывают, поражение. Двадцать пятое с острова русские отстрелялось, накрытие запрашивают, средней артиллерии вступить, отставить. Но сегодня хватит. Пойдемте на свежий воздух, граф. Здесь все молодежь надышалась, аж с потолка капает. Адмирал Чухнин по капельке, как родниковую воду, цедил безумно морозный воздух и с удовольствием наблюдал, как писатель, а в молодости паручек артиллерист Участник обороны Севастополя, несмотря на свой почтенный возраст, ловко карабкается по эскарпу, прикрывающему с тыла вход в командный пункт батареи. — Хотите взглянуть на дело рук своих, Лев Николаевич? — Наших, Григорий Павлович, такое одному потянуть бы не удалось, не скромничайте. — Эх! — писатель закряхтел, переваливаясь через бревенчатый скат. — Нам хотя бы одну такую красавицу в Севастополь! — Севастополь! Что сейчас вспоминать про пушки? Нам бы укрепления такие, как вы построили. Их не только сковарнуть, а даже увидеть с моря не получится. Чухнин согласно кивнул и оглядел еще раз вынесенный на пик горы Попова командный пункт управления огнем, откуда была прекрасно видна самая мощная батарея на подступах к Владивостоку. Две экспериментальные, ни на что не похожие трехорудийные башни, вписанные в рельеф горы так, что батарею и даже вспышку выстрела увидеть с моря было практически невозможно. За время службы адмирал повидал немало береговых батарей, но мог поклясться, так больше никто нигде не строил. Вместо возвышающихся над местностью валаф, редутов, люнетов, орудийных двориков с земляными брустверами, уходящих на два этажа вниз, железобетонные капониры. Вся жизнь под землей. Только верхняя часть башен и стволы орудий возвышаются над поверхностью. Владивостокские фортифициаторы Курилов и Романович клянутся, что император лично набросал эскизы новых укреплений. У них сложилось впечатление, будто он не сочинял, а вспоминал уже виденное ранее. Но где такое можно было подсмотреть, инженеры не представляли, хотя перерыли гору справочной литературы. Приверают, наверное. Откуда могут быть у государя такие познания в военном строительстве? Всего одиннадцать месяцев назад здесь стояли только одинокая сторожевая вышка да караульная изба. А он, чартыхаясь и не понимая смысла происходящего, но выполняя приказ с самого верха, тащил на эти безлюдные острова японскую делегацию маркиза Ито, сославшись на великолепную охоту, какой здесь отрадясь не бывало. Охотничье приключение успешно заменил Шустовский. Японские офицеры трескали его за милую душу, а потом по очереди лезли на вышку обозревать окрестности. Как только последний японец, вдоволь нафотографировавшись на фоне пузатых мортир Токаревской и Ларионовской батарей, погрузился на поезд до Москвы, подступы к Владивостоку превратились в одну огромную стройплощадку. Год спустя острова Русские, Рейнеке и Попова ощетинились пятью дальнобойными батареями. Передовая Поповская вооружена пока еще секретной достопримечательностью. у совершенствованными орудиями, созданными в новых конструкторских бюро, скрывающихся за монастырскими стенами. Внешне в самих пушках ничего особенно революционного не было. Просто переоблегченную по заказу моряков 45-калиберную десятидюймовку Дубницкий и Гермониус переставили под 9,4 дюйма с автофриттажем и хромированным лейнером. За счет того, что общая толщина стенок ствола стала на три линии толще, а максимальное давление удалось поднять до 2500 килограмм силы на сантиметр, дальность бояность при возвышении 30 градусов выросла аж до 130 кабельтовых. Революционность начиналась со строконечных снарядов, увенчанных баллистическим обтекателем из тонкой стали для лучшей аэродинамики. и макаровским бронебойным колпачком из мягкого металла. Принимая первую партию экспериментальных боеприпасов, Чухнин настолько залюбовался их смертельными стремительными обводами, что украдкой от подчиненных погладил смуглый бок снаряда, как гладят шею породистого жеребца. Грешно было признаться, но оружие, предназначенное для убийства, было по-своему изящно и привлекательно. Внутри пол пуда тротила с примесью гексагена и алюминиевой пудры. Умелцы Гау, Костевич и Рдультовский сочли эту начинку вполне достаточной для такого забронированного воздействия, что по месту взрыва не только рушилось, но и жарко горело даже железа. Адмирал улыбнулся, вспомнив байку, ходящую среди моряков, будто государь пообещал Антону Францевичу Бринку посадить его лично верхом на снаряд, как барона Мюнхгаузена, для активации заряда вручную, если его взрыватели не соизволят срабатывать just in time, как говорят англичане. Контрольные обстрелы бронеплит продемонстрировали, что новое орудие с таким снарядом на рабочем расстоянии 40 кабельтовых прошибает шестидюймовую броню, в то время как классическая десятидюймовка не справляется даже с четырьмя с половиной. Для войны на дальних дистанциях оруженники предложили тяжелый фугасный снаряд, содержащий полтора пуда адской высокотемпературной смеси. и крайне чувствительный взрыватель, раскрывающийся во избежание нехороших случайностей в полете. В битве за увеличение скорострельности гальваниры во главе с Доливо-Добровольским удвоили мощность электромоторов снарядных элеваторов, добавили гидравлические муфты в механизмы вертикальной и горизонтальной наводки для плавной наводки орудий в нужное положение. И, конечно, электродвигатели. Открывая и закрывая затвор пушки, они делали это в шесть раз быстрее самого шустро во матроса. Все остальные вкусности, вроде гидравлического тормоза отката с компенсатором и накатником, выглядели естественной артиллерийской эволюцией. На всю империю пока всего десять таких орудий, из них шесть на батарее острова Попова, на каждое всего по десять бронебойных выстрелов. Но лега беда начала. Прямо оттуда во Владивостоке на базе крепостных мастерских уже заработал снарядный завод на американском оборудовании, и скоро артпогреба будут полны. Вот тогда и пригодятся новые ленины и стволы со специализированного закрытого производства в Ижевске. Предаваясь воспоминаниям и размышлениям, Чухнин не спускал глаз с писателя. Он с удовольствием запретил бы свету русской литературы гулять по горным тропам от греха подальше. Тут не променад, можно оступиться, поскользнуться, а рядом отвесные скалы. Да разве его удержишь? А представишь сопровождающих, оскорбиться. Строптив, капризен, но чертовски обаятелен. Слава богу, наконец спускается. Толстой насмотрелся на разломанный лед, где снаряды с батареи острова Русский настигли мишень — радиоуправляемый снегоход инженера Пильчикова, и теперь заглядывал в бок восьмифутового стереодальномера конструкции Крылова-Поморцева, первого своего собственного отечественного. Прибор спроектирован после детальной разборки английского изделия Барра из Труда. пусть и на цеисовской, а не на своей оптике. Зато таких ни у кого больше нет. Дальность уверенных измерений отсюда с высоты 500 футов горы Попова аж 80 кабельтовых. Изюминка — скартометр, измеряющий отклонение падения относительно цели. Скорострельность зависит и от прицеливания. Правильно определить расстояние — половина дела. Вторая половина расчёт с использованием центрального автомата стрельбы конструкции Гейслера Младзеевского умова, существующего пока в единственном экземпляре. Лев Николаевич, а господин Гейслер почтит нас своим вниманием. До сих пор нет инструкции по техническому обслуживанию вычислителя, а молодежь с таким энтузиазмом терзает прибор, что в любой момент мы рискуем вернуться в каменный век подсчётов в уме и на листочках. «Все непременно, Григорий Палыч!» Живо откликнулся Толстой совсем не с той стороны, где он только что находился. Вот неугомонный. «Я составлю список предложений, которые возникли в ходе интенсивной эксплуатации. Не сочтите за труд. Передайте, пожалуйста, наши пожелания как можно быстрее закончить стадию проектирования и эксперимента. Очень хочется иметь ЦАС на каждом корабле». Чухнин говорил, а сам стаской думал: широко шагать, штаны порвутся, быстро только кошки родятся. Все собрано на живую нитку, новая, неиспробованная в бою, но уже сей час неизмеримо грозная. Поставить такую полноценную батарею на тот же пересвет, с залпом в двадцать секунд, полузалпом в десять, врагу будет очень больно. Это лютая смесь для любого броненосного крейсера и даже броненосца в дуэли один на один. В том, что такие пушки обязательно украсят, а может быть и уже украшают русские корабли, Чухнин не сомневался. За уходящий в историю 1901 год произошло то, что ему, служаке и аккуратисту до мозга костей, было бальзамом на душу. израненную бардаком и разгильдяйством паркетных адмиралов из-под шпица. Когда столоначальников адмиралтейства, сросшихся задом с креслами, меняли рьяные капитаны и даже лейтенанты, многие флотские командиры паниковали, боясь полной дезорганизации хоть как-то налаженного взаимодействия со штабными бюрократами. Тревоги оказались напрасными. Морское и военное ведомства сейчас напоминают поджарого зверя, работающего в круглосуточном режиме, жадного до всего нового, нетерпящего волокита и формализма. Два главных слова над входом в кардинально обновленное Адмиралтейство: ответственность и порядок. Несогласные и неоправдавшие доверия уже копают Беломорский канал. Маленькая, но весьма примечательная деталь. В Российской империи испокон веку существовала идиотская практика: схожие орудия во флоте и береговой обороне имели дефакто разные параметры и разные несовместимые друг с другом снаряды и заряды. Не к ночи упомянутая десятидюймовка — яркий тому пример. Впрочем, и шестидюймовки кано дефакто были разными. Флот использовал раздельное заряжение с укороченной гильзой, а береговая оборона — унитары. В результате флот и береговые батареи не могли использовать снаряды друг друга. Да что там пушки! На боевых кораблях существовало одновременно двадцать три различных типа башен и барбетов, плюс пять разных систем станков для орудий, располагающихся в казиматах и на палубах. И вот в 1900. В первом году царственной рукой коллективу Орского технического комитета был вставлен надлежащий фитиль, и разнобой в оснащении кораблей был прекращен. Под стандарт 9,4 дюйма на 48 будут переведены и легкие и тяжелые орудия, а башни и барбеты станут унифицированные и взаимозаменяемые. Столь существенные изменения не избежали пристального внимания наших заклятых друзей, и чтобы удовлетворить их любопытство, разведка трезвонила по своим каналам, вливала в уши потенциального противника, что все происходящее от нищеты, в том числе и переход на 9,4 дюймовые оригинальные немецкие пушки с хреновой баллистикой и слабым 140-килограммовым снарядом. Оттого и уцепились за никчемные Виттальсбахи, оттого и калечат сейчас все свои десятидюймовки, стоящие на вооружении. «Лев Николаевич, пора. Григорий Павлович, пойдемте к орудиям. Дорогой граф, я просто вынужден буду ограничить ваши дальнейшие передвижения, ввиду того, что вы стали носителем особо секретной информации». Да я, Григорий Павлович, пока Шухов с Поповым на горе Муравьева-Амурского свою башню не подниму, ты сам никуда не уеду. И когда с помощью вашей башни мы сможем связаться по беспроволочному телеграфу с Петербургом? Вы не умеете хитрить, дорогой адмирал. Мы оба знаем, что беспроволочный телеграф нам нужен в первую очередь для связи совсем с другими местами. 12 декабря 1901 года Маркони провел первый сеанс трансатлантической радиосвязи между Англией и Ньюфаундлендом на расстоянии 3200 километров, передал букву S азбуки Морзе. Ранее это считалось принципиально невозможным. Лев Толстой и Григорий Чухнин познакомились с этим летом, но как-то удивительно быстро сблизились, несмотря на абсолютно противоположные характеры. Может быть, взыскательный писатель оценил живопись Григория Павловича, тот прекрасно рисовал тушью и акварелью. Или Толстому, который сам никогда не был белоручкой, импонировал адмирал, не стесняющийся лезть в машинное отделение и ковыряться в котлах, проверяя работу механиков. Но, скорее всего, эти два человека просто узнали друг в друге перфекционистов, профессионально нещадящих ни себя, ни других. Писатель и адмирал в доведении своей работы до логического совершенства были поистине родственными душами. Толстой привез во Владивосток гальванировых и механиков, работающих в конструкторских бюро под его монастырским patronажем, и насился с ними, как курица наседка с цыплятами. Чухнин, не меньший писателя, заинтересованный в создании условий для работы специалистов, устанавливавших и настраивавших оборудование для береговых батарей, всех встретил, разместил, успокоил, заверил в своей поддержке, пригласил разделить трапезу и за ужином спросил всемирную знаменитость, как он дошел до жизни такой. Расслабившись после хлопот и хорошей кухни, Лев Николаевич с удовольствием поведал, что попал в гущу событий не на шутку, сцепившись с синодом, и написав письмо императору. Да и не письмо даже, а сказку о том, что приснилось царю. Наиву сказка приключилась с писателем. Пригласив народного графа на аудиенцию в Москву, император предложил не искать правильную религию и церковь, а заняться существующей. Вам не нравится, как работают мои помощники? Приходите и покажите, как надо. Вот так богоискательство писателя привело его сначала в государственную комиссию по делам религий, уравнявшую в правах верующих империи и отменившую обязательные посещения богослужений. Количество прихожан сократилось настолько резко, что по всей стране прокатились волнения священников, обеспокоенных своим будущим. Сейчас Толстой с улыбкой вспоминал свою тревогу по поводу судьбы только начатой церковной реформы. А тогда было недосмеха. Благо государь поддержал, как будто знал, что чувствует писатель. То, что служители церкви думают о грядущем, это хорошо. заявил толстому императору. Надо поручить им строить это грядущее, а не беспокоиться о нем. Вам, Лилев Николаевич, организатору школы для крестьянских детей в ясной поляне, объяснять, как это делать. Напишите циркуляр инструкцию, составьте совместно с профессорами наших университетов общеобразовательную и специальную программу, поставьте сроки и под роспись доведите до всех страдающих о будущем не менее ста учеников-крестьян и рабочих на один приход. Немедля. Иначе шишем, а не казенное содержание. Увлёкшийся толстой, с удовольствием рассказывал чухнену, как трудно даже с царской поддержкой сдвигалось дело, и как он радовался, когда каждый приход начал обрастать школами, где учили не столько грамоте и слову Божьему, сколько наукам необходимым для страны, идущей в новый двадцатый век: математике, физике, логике, химии. Преподавателями помог студенческий досав. Приглашенные заводские мастеровые в приходских мастерских обучали навыкам плотника, столяра, селесоря, механика, гальванира. Вслед за детьми в эти импровизированные ремесленные училища потянулись их родители, желавшие приобрести новую специальность или хотя бы не отстать от собственных детей. Предметом особой гордости Льва Николаевича были монастыри нового строя. Устав он писал вместе с государем. Творили не с чистого листа, а восстанавливали по крупицам первоначальный замысел Сергия Радонежского, монастырь, в основу которого положено «умное делание», как говорил сам преподобный. Что значит «умное делание» в новых исторических условиях определял император. Толстой взвалил на себя духовную составляющую, написав целый моральный кодекс, а затем по-гоголевски спалив его в печи, ибо получился пересказ на горной проповеди, да еще под лозунгом «Либерте, эгалите, фратерните». «С духовными заветами повременим», — вздохнул Толстой, ища глазами поддержки Учухнина. Главная цель практическая полезность для общества объединение не тех, кто желает уйти от суеты сует, а тех, кому мирская жизнь мешает полностью и до конца отдаться любимому делу наукам, исследованием и совершенно практической деятельности, посвященной в первую очередь обороноспособности государства. Работа на военное ведомство стало камнем предкновения чуть не поссорившим Толстого с императором. Возмущенному писателю, вопрошающему, как же совместить служение Богу с изобретением и производством оружия, император показал оружейные клейма орудийного двора, троица Сергиевской лавры и других монастырей, бывших в свое время лидерами оружейного дела Европы, и напомнил про монахов с оружием в руках, сражавшихся против польских и шведских интервентов. Потрогав своей рукой выбитые на пищалях и пушках монастырские знаки, полистав архивные материалы, еще раз переосмыслив значение церкви в жизни православного человека во времена преподобного Сергия, писатель оценил достояние предков, проникся и уже сам азартно организовывал монастырские конструкторские бюро. Проверял условия работы специалистов, мотался по гарнизонам и крепостям, наблюдая, как внедряются инвентиции. Слушая рассказ Чухнин удивлялся работоспособности писателя. Это на восьмом, это десятке. Адмирал понимал, что увлекающийся и порывистый Лев Николаевич видел в своих монастырях возврат к самой сути православной веры. а императора, как прагматичного политика, интересовали созидательный труд и оптимальные условия для него. Главным достоинством монастырей была именно их отрезанность от внешнего мира, что обеспечивало минимально необходимые условия соблюдения секретности ведущихся разработок. Скорее всего, понимал это и Толстой, хотя его коробило от утилитарности такого подхода. Но конструкторы работали, опытное производство разворачивалось. Оставалось только найти человека, который может обеспечить режимность и безопасность. Лев Николаевич с удовольствием рассказал, как он получил помощь, откуда не ждал, от человека, так легкомысленно отпущенного им на свободу и в тот же день скрывшегося в неизвестном направлении. Держинские никогда от работы и ответственности не бегали. С вызовом, глядя в глаза Толстому, заявил революционный шляхтич: «Давать образование и надежду детям трудящихся и защищать отечество меня учить не надо». После встречи с императором оказалось надо. Зато теперь монастырские послушники дадут не только сто очков вперед традиционным монастырским сторожам, но и покажут пример веротерпимости. Ведь новые монастыри — это места, где несут послушание одновременно представители совершенно разных конфессий. Потому и форма у них не похожа ни на одно конфессиональное одеяние: черные кожаные куртки, кепи и такие же черные длинные плащи, хорошо скрывающие многозарядные пистолеты Маузера. По-настоящему громко новые монастыри прославились этим летом во время борьбы с голодом. Когда сформированная Дзержинским чрезвычайная комиссия огнем и мечом прошлась по хлебным ростовщикам, ссылаясь на Вселенского учителя Иоанна Златоуста, говорившего ничего нет постыднее и жестокосерднее, как брать рост здесь на Земле, а также на мусульманский императив Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство, чекисты не только предавали процентчиков в руки трибунала. но и отлучали от всех церквей разом. С тех пор красные знамена новых монастырей, символизирующие алое одеяние евангелиста Иоанна и кровь мучеников, красные звезды на кожанках, символ Вифлеемской звезды, во всех затронутых голодом губерниях считаются символом справедливости и обновления. Роль Льва Николаевича Толстого и Феликса Эдмундовича Дзержинского в борьбе с голодом и беспризорностью Восстановление социальной справедливости в пострадавших губерниях, строительство поистине народного образования, мобилизации и концентрации научно-технического потенциала, создание идеальных условий для работы ученых и конструкторов с одновременным ограждением их от назойливо любопытных и не всегда благожелательных глаз невозможно переоценить. Отмечено в секретном постановлении о награждении, которое, увы, не могло быть оглашено на публичном торжественном мероприятии в Большом Кремлевском дворце. Лев Николаевич, не забыли, что вы сегодня Дед Мороз. Обижаете, Григорий Павлович. Святое дело. Я быстрее себя забуду, чем это благословенное поручение. Сегодня первый Новый год в открывшемся во Владивостоке бессословном военно-морском училище имени адмирала Нахимова, куда без экзаменов зачисляли детей нижних чинов Тихоокеанской эскадры. Толстой и Чухнин – почетные гости. Беспокойный граф недовольствовался ролью свадебного генерала и придумал себе общественное поручение. Лев Николаевич, разрезав полгода назад ленточку на торжественном открытии, считал себя крестным отцом нахимовцев и не упустил возможности сделать крестникам приятное. Конечно, участие всемирно известного писателя произвело мировой резонанс, а адмирал Ачухнена захлестнул вал прошений старослужащих матросов и кондукторов с просьбой о сверхсрочной службе. Моряки, видя перспективы для своих детей, меняли личные планы и не спешили увольняться в запас. И слава богу, предстоящие два года обещали стать головной болью для всей эскадры, ведь новичок на флоте и в инфантерии не одно и то же. Подготовить грамотного матроса втрое не тяжелее, чем пехотинца. Все вышеописанное давало адмиралу ощущение, что в течение последнего года какая-то невидимая сила собрала табун беспорядочно резвящихся на изрядно вытоптанном пастбище безжалостно отбраковала охромых и слепых, запрыгла и направила остальной рукой в нужном направлении. Адмирал даже не задавал себе вопрос, а правильное ли оно. Любое упорядоченное движение он предпочитал Броуновскому, хотя некоторые безумные головы убеждали, что хаос самое стабильное состояние системы. Адмирал не хотел существовать в такой всеобщей стабильности. Ему больше импонировали определенность и дисциплина как инструмент выполнения планов. Поэтому он не возражал против высочайших повелений об упорядочении флота. даже если они противоречили его сословным аристократическим принципам, начиная с запрета оскорблений и рукоприкладства и заканчивая возвышением штурмана и главного механика до заместителей капитана, первого после бога. Это, кстати, тоже существенно сократило текучку дефицитных кадров. В ожидании саней Чухнин с Толстым заглянули в класс, оборудованный в просторной на полсотни человек казарме, где молодые мичманы или лейтенанты учили артиллерийскую теорию. Пристрелка уступом означает, что мы даем три последовательных залпа на трех прицелах и трех целях. При этом смещаем прицел и цель каждый раз последовательно на шаг при стрельке. Внушал молодежи кофтаранк, руководивший несколько часов назад практическими стрельбами на КП. При этом мы вообще не ждем падения первого залпа. Все три падают почти одновременно, покрывая достаточно большую площадь. Таким образом мы экономим время для выведения всплеска на цель и одновременно получаем первоначальную точку отсчета по дальности. В идеале хоть один всплеск проектируется на цель с недолетом или перелетом. После этого мы переходим на пристрелку струей. Идем в сторону цели с шагом пристрелки по дальности. Опять три последовательных залпа и опять не ждем, пока упадет первый. Получаем картинку, например, цель между вторым и третьим всплеском. Зная установки, половиним вилку и даем уже одиночный залп. Если он лежит с накрытием, переходим на поражение. Есть еще двойной уступ, когда даем шесть последовательных залпов, при этом всплески ложатся двумя параллельными линиями, перекрывая еще большую часть площади, на которой предположительно находится цель. При пристрелке по измеренным отклонениям постоянно меряем дистанцию до цели и дистанцию до всплесков. Пойдемте, Лев Николаевич, не будем мешать. Прошептал писателю Чухнин, делая знак Кафтарангу продолжать занятие. Вот ведь горе какое! Пожаловался адмирал у писателя. Я же все-таки артиллерист, а ничего не понял из того, что он рассказывал. Это судьба любого поколения, вздохнул Чухнин. Каждое следующее за ним говорит на своем непонятном языке и живет в непонятном измерении. И улыбнулся. Пока мальчишки нас еще понимают, давайте отправимся поздравлять их с Новым годом.